Глава 30. Обостащился крайне медленно. Сначала несколько часов шагом покидали столицу, потом по настоянию принца объехали город и пригороды, останавливаясь почти в каждом фермерском хозяйстве. Его высочество прекрасно видел, что земля еще слишком холодна для обработки. Посему попросил леди Астер придать сил семенам и животным. Рядом с городом расположились в основном молочные фермы, сады и огороды. Увы, животных нельзя благословить на расстоянии, да и семена и деревья требовали личного внимания мага жизни. Поэтому уже на второй ферме сложился такой порядок: впереди шел хозяин дома или участка земли, за ним пара людей барона, следом барон Триан вел, а иногда нео следе. А за ней топали камеристка и пара гвардейцев. Астр благословляла своей магией семена коров, кур, гусей, коз, овец, яблони, ягодные кусты и теплицы. Потом её на руках возвращали в карету, куда подавали флягу горячего настоя, а камеристка тут же распаковывала из корзинки то пирожок с мясом, то кусочек ореховой плитки, то припасенное до весны пожухлое яблоко. Леди отдыхала, а босс ехал дальше. Сделав круг почёта возле столицы, принц остановился на ночлег в королевском замке. Пока слуги хлопотали о купальне и ужине, леди Астер снова ходила по амбарам и хлевам, напитывая силой жизни животных запасы зерна и различных семян. При замке нашлась маленькая оранжерея, и туда её тоже убедили заглянуть похваставшись аптекарским огородом. Оказывается, ее величество распорядилось посеять целебные травы в каждой оранжерее страны. Спала леди практически до обеда. Барон запретил ее будить. Когда же к покоям явился сам принц Энрих, полуэльф, быстро и понятно, объяснил его высочеству, что случится с леди, если она не будет как следует отдыхать. И что случится со страной, если леди не сумеет оказать крестьянам помощь? К Счастью для всех младший принц не был жестоким самодуром. Он немного покапризничал и согласился взглянуть на редкие растения оранжереи. Потом настало время второго завтрака, на котором леди Астер появилась, вполне бодрая и готовая ехать дальше. Замок производил благоприятное впечатление. А вот деревни, его окружавшие, заметно опустели. Принц оценил количество заколоченных или сожжённых домов, вел старостам собирать людей и объявлял, что семьи, в которых в этом году родится ребенок, освобождаются от налога. Также и те, в которых будут беременные женщины, чье положение подтвердит повитуха. Ту тастер сама прошлась по хлевам и амбарам, да еще пара малодух попросила непременно их благословить, чтобы избавиться от налога. Несколько хуторов вымерли полностью. Гвардейцы натянули специальные балахоны, перчатки, маски, набитые травами, и задержали, чтобы похоронить усопших и сжечь дома, дабы не распространять заразу. А бооз же тащился дальше деревня, деревня, остановка на обед в каком-нибудь дворянском доме, мешки зерна, коровей козы, куры, снова карета. Дорога была скучной, но вечером воспитатели принца с подачи барона Триана брались за музыкальные инструменты. Кто-то пел, немного танцевали, читали стихи и даже разыгрывали короткие сценки с переодеваниями на такие импровизированные концерты собирались все обитатели тех поместий, в которых останавливались на ночь. Днем придворные устраивали короткие охотничьи вылазки, затравливая пару зайцев или дюжину куропаток к ужину. Писали письма в столицу, придумывали новые остроумные забавы для вечеров. Порой кто-то отставал от обоза, кто-то добавлялся. Иногда приезжали просители, умоляющие заглянуть в их земли, но тут уж решал Энрих. Младший принц каждое утро и каждый вечер выпускал голубе или магического вестника и также регулярно получал новости из столицы. На границах начались первые стычки, и король настоятельно просил его высочества не покидать безопасных пределов. Барон тщательно следил, чтобы леди Астер развлекалась и не переутомлялась. Иногда он усаживал леди в седло ее красавицы кобылы и вез посмотреть какое-то особенно красивое озеро или старое дерево или каменную часовню, поставленную на холме в незапамятные времена. Нередко Грегори сам брался за лютню и, глядя в огонь, пел своей прекрасной даме длинные баллады в старинном вкусе. В общем, триан делал все, чтобы долгая и утомительная работа казалась астару увеселительной поездкой. Примерно раз в неделю обоз заезжал в какой-нибудь королевский город. Градоправитель непременно устраивал прием или даже бал. Барон и тут следил за тем, чтобы его невеста шла отдыхать, если ей не хотелось танцевать. Правда, принц Энрих иногда настаивал, чтобы леди Алансон потанцевала с ним первый танец. Но после не держал девушку возле себя. Всегда находились желающие развлечь члена королевской семьи. Примерно через месяц пути случилось то, чего опасался Триан. Леди Астер попытались похитить. Девушка привычно обходила амбары и в какой-то момент скрылась с глаз сопровождающих. Городящиеся замешкались, людей барона отвлекли. Только камеристка прежней герцогини, что тенью следовала за новой госпожой, вдруг закричала, потом раздался грохот и звук падения тела. Когда барон вырвался из рук тех, кто пытался его удержать, и замирая сердце, влетел в амбар, он застал почти комичную картину. Испуганная Астер куталась в плащ, а у ее ног лежал поверженный злодей с проломленной головой. Служанка не пожалела сундучка с дорожными мелочами, которые она носила с собой повсюду. Еще двое похитителей запутались в мешках, отправленные в полет магии самой леди. После того случая гвардейцы и люди барона удвоили бдительность. Но попытки похищения продолжались. Так неспешно герцогиня Лансун путешествовала остаток календарной зимы всю весну и самое начало лета, когда шли посадки. Все это время из столицы сообщали, что пограничные стычки продолжаются. Соседи пытаются не пустить крестьян в поля, чтобы выжившие после болезни умерли с голоду. Но король приказал открыть свои амбары и отвезти в приграничье семена, напоенные силой жизни. Кое-где такие семена женщины раскидывали по земле едва поцарапанной бараной, и они все равно всходили, цепляясь за землю. После таких новостей попытки похищения превратились в попытки покушения. Впрочем, барон и тут не сплоховал устроился так, что леди не испытывала неудобств, а чуть большее количество охраны принялось с пониманием. Наконец стало понятно, что голода в стране не будет, да и болезни окончательно побеждены. Маршрут стал спокойнее, и Астра заглянула в родной Фрей, вновь побывала в баронстве Триан и даже навестила каменистые поля графа Фолкнера. Та мастер благословила огороды, засаженные капустой репой, скудные поля гороха, бобов и ячменя. А еще обошла все отары, надеясь, что все овцы принесут приплод. Когда герцогиня Лансон добралась до своих земель, уже стояло лето. Сажать что-то было уже поздно, но можно было благословить грядущий урожай, защитить его от вредителей укрепить деревья и лозы, свести болезни на пасти. Что леди и сделала? К этому времени принц Эндрих, удовлетворенный осмотром земель, решил возвращаться в столицу. Он звал герцогенius с собой, настаивал на том, что девушка нужна при дворе, но Астер отговорилась с необходимостью разобраться со своими землями, да и к герцогу Гризу нужно было заглянуть. Разочарованный принц отправил обоз в столицу, а сам ушёл порталом.